Глава восемнадцатая. Бикфордов шнур. Дайнека торопилась, не проработав и неделю, она опаздывала на службу, бежала изо всех сил. Только бы успеть, ни о чем другом думать не получалось. Она уже добежала до парадного крыльца, как вдруг некрасиво столкнулась с мужчиной, возникшим на ее пути. Сумка отлетела в сторону, и все, что в ней было, раскатилось, рассыпалось по асфальту. Дайнека чертыхнулась, подняла глаза на того, кто явился препятствием в столь неподходящий момент. Ей многое хотелось сказать, но она удивленно замолкла. Сначала припоминая, а потом узнавая прохожего, улыбнулась. Препятствием оказался Вилор. Он тоже узнал ее. Оба одновременно присели, собирая рассыпавшиеся предметы. — Ты здесь работаешь? — спросил Вилор. — Да, прости, тороплюсь. Дайнека ворвалась в офис и заняла свое место в последнюю секунду. Начался рабочий день. «Здравствуйте. Я бы хотела пройти к Владимиру Николаевичу. Он ждет меня», — раздался женский голос. Дайнека повернулась к посетительнице, бесцветная, длиноносая, худая. Узнавая ее, тихо пришла в ужас. Девица тоже разглядывала Дайнеку. «Вот как? Вы здесь работаете и давно?» — спросила она. «Моя фамилия Писковец. Следователь Писковец. Вы меня помните?» «Да, я вас помню». Сейчас меня ждет управляющий, с вами поговорим позже. Песковец пошла по коридору, а Дайнеки подумала, что слишком много совпадений пришлось на один день. И если она хоть что-нибудь понимает в жизни, отнюдь не случайно. Обстановка напряжена, и, похоже, ничем хорошим это не закончится. Через час атмосфера накалилась еще больше. К стойке направлялась Леночка, которую Дайнека называла местечковой красоткой. Позади нее шагала озабоченная дама стервозной наружности. Обе были решительно настроены и отнюдь не лояльны по отношению к ней. Лениво проползет мыслишка гадкая, в душе оставив каплю экскремента. Я на такие мысли очень падкая в отдельные рабочие моменты. Слова складывались сами по себе, пока Дайна стояла на вытяжку, ожидая провокации, и она не обманулась. что же вы милочка натворили такие ошибки недопустимы в нашей работе это вопрос престижа фирмы от вас требуется всего лишь внимание и исполнительность повторяю внимание и исполнительность если вы не можете мобилизовать себя скажите уж мы тогда сами без вас женщина замолчала и посмотрела на дайнеку оценивая насколько та уязвлена я не понимаю ответил ей дайнек На самом деле она поняла, что награда нашла героя. Местечковая красотка торжествовала, она отомстила. «Леночка еще в начале дня поручила вам отправить факс. А сейчас выясняется, что вы и не выполнили ее поручение. Напоминаю вам, что наши клиенты люди занятые. Леночкина начальница сама себя заводила. Вы нарушили наши планы на завтрашний день. Работа целого отдела парализована благодаря вам. Леночка ничего мне не поручала». заявил Дайнека. Затем достала журнал регистрации и протянула кипящей тетке. «Думаю, нам лучше поговорить в кабинете Владимира Николаевича», сухо ответила та. «Идите за мной». Так и шли гуськом. Сначала стерва, потом местечковая красотка Леночка, за ними Дайнека. Победное возбуждение двух первых не сулило ей ничего хорошего. Она думала о том, что сейчас ее карьера может закончиться, а ей так и не удалось ничего узнать. «Можно войти, Владимир Николаевич?» Стервозный тон дамы сменился на вкрадчивый. Дайнека ожидала увидеть в кабинете следователя Песковец, но той уже не было. «Проходите, Раиса Борисовна. Что-то случилось?» — скинул голову Воланд. Раиса Борисовна поведала о проступке, которую якобы совершила новенькая. Воланд слушал как будто внимательно, но Дайнеке показалось, он думает о чем-то другом. «Владимир Николаевич», — напомнила о себе Раиса Борисовна, — «Да-да», — сказал он, — «я вас слушаю». Однако Раиса Борисовна уже все сказала и ничего нового пока не придумала. Красотка Леночка занервничала, ситуация развивалась не так, как ей хотелось бы. «Идите», — внятно проговорил Воланд. Так же, как и вошли друг за другом, три его подчиненные направились к выходу. «Людмила, задержитесь, пожалуйста», — прозвучал вдруг голос хозяина кабинета. Этого не ожидал никто, а Дайнека резко остановилась и развернулась. Дверь за ее спиной тихо закрылась. Воланд молчал, Дайнека не знала, чего ждать, она исподволь огляделась. Кабинет подавлял своими размерами, огромный ковер простирался от стены до стены. Кожаный диван с высокой спинкой, не из нынешних. Кресло — длинный стол с чопорными стульями вокруг него. На окнах французские драпированные шторы. На белых постаментах в виде колонн покоились не меньше десяти моделей кораблей. «Можно посмотреть?» – неожиданно для себя спросил Дайнека. воланд удивленно посмотрел на нее, казалось, он не расслышал вопрос. «Можно посмотреть на корабли?» «Да, конечно», – ответил он. Модели большие и маленькие были выполнены искусно и точно. На некоторых крепились паруса, на иных только веревочные ванты. Дайнака прошла к кораблю, который понравился ей больше других. Около метров в длину, днище набрано из узких реек и покрашено вишневый цвет. Маленькие окошечки, прорезанные в бортах, обрамляла бронзовое литье. Крошечные пушки по-настоящему чернели за белоснежными откидными люками. Причудливые литые накладки украшали затейливую корму. Палуба корабля, выложенной миниатюрными досками, выглядела настоящей. Казалось, вот-вот по ней побежит матрос. Даже лавочки стояли на положенных местах. Над кораблем горделиво возвышались три мачты, оснащенные реями и кружевным плетением пинковых веревок. «Лес Супер прочитала вслух Дайнека надпись на борту. «Вам нравится?» — раздался голос Волнда за ее спиной. «Очень. Это мой любимый корабль. Его построили французы в конце XVIII века на верфях города Бреста. французского города Бреста. Дайнека обернулась и внимательно слушала Воланда. Он говорил медленно, с любовью, вглядываясь в корабль. На его борту находилось 700 матросов, позже в бою его захватили англичане, и остаток своей жизни он провел под британским флагом. Очень красиво. Владимир Николаевич показал рукой на другой маленький кораблик с красными крестами на парусах. А на том Колумб доплыл до Америки. Все в его облике и манере говорить решительно все не совпадало с характеристикой данной Ольгой. Почему? Дайныка задала себе этот вопрос, зная, что есть только один верный способ получить ответ, узнать правду из первых уст. Пришло время идти в банк. Хотите со мной поужинать? и замолчал, поднял на нее глаза. Да. Завтра после работы у меня. Короткими фразами выпалил Дайныка. я сама довезу вас до своего дома». «Хорошо», — кивнул он. Дайнака вышла. Рабочий день закончился, но дверь кабинета, где работали красотка и стерва, была открыта. Кто-то очень хотел знать, чем закончится ее разговор с боссом. «Ты где?» — судя по голосу, Джамиль улыбался. «Возле дома. Я рядом. С той, где стоишь, у меня на тебя серьезные планы». «Очень мило», — сказал себе Дайнека, услышав, как резко оборвалась связь. Она уже входила во двор, навстречу ей бежала маленькая девочка, раскинув коротенькие ручки. — Здравствуйте, тетечка! — кричала она. — А я сегодня гуляю с няней. — Няня, няня, иди сюда, я тебя знакомить буду. Она суетилась, смеялась и тараторила. К ним поспешила тучная женщина. — Пойдем, Юлечка, тетя торопится. — Никуда она не торопится! — возмутилась девочка. — Она со мной разговаривает. — Правда, Дайнека? — Да. «Мама сегодня не хочет выходить на улицу, она упала, когда я спала, и ударилась. Сегодня у нее все лицо синее-синее. Она такая смешная!» Юлечка рассмеялась. «Ей совсем не больно». Няня взяла девочку за руку и молча повела домой. Ноги Юлечки шли сами по себе, едва поспевая за женщиной. При этом лицом она была повернута к дайнеке. Юлечка улыбалась и прощально размахивала свободной рукой до самой двери подъезда. Дайнеке сделалось невыносимо грустно. Она подняла глаза. Знакомая фигура, как всегда, стояла у окна. Розовая роза кивнула. Дайнека ответила. «Я уже здесь». Она обернулась на голос и остолбенела. Джамиль был неотразим. Светлый льняной костюм, невероятно дорогой и элегантный, был помят ровно настолько, насколько полагалось. Хлопковая сорочка чуть темнее костюма, И галостук, который наверняка стоил столько же, сколько подержанный отечественный автомобиль. «Ты нарочно так вырядился?» «Нарочно для чего?» — спросил Джамиль. «Чтобы я почувствовал свою неполноценность». «Брось!» — смутился он. «И какие у тебя планы?» «Знаешь, я очень устала». «Хотел пригласить тебя в театр». Он произнес это очень серьезно и чуть старомодно. «Театр! Так ее никогда не приглашали в театр». Она согласилась. Через полчаса, когда они вышли из дома, Дайнека полностью соответствовала своему кавалеру. Маленькое черное платье мерцало и тяжело облегало ее тонкую фигуру. Атласные туфли на среднем каблуке и сумочка из кружев как нельзя лучше подходили к нему. Джамиль, похоже, оценил ее усилия. Это было заметно. «Куда мы едем?» – спросил Дайнек. «Театр. Что смотрим?» «Спектакль. Немногословно». Приехали на Трубную площадь, Джамиль припарковал машину, и они спеша направились к театральному подъезду. Дайнака никогда не была здесь раньше, но знала, что в этом здании когда-то находился знаменитый ресторан «Эрмитаж», где творил великий повар Оливье, тот самый, который изобрел одноименный салат. Джамиль подошел к окошечку администратора и сказал про заказ. Ему немедленно выдали два билета. «У нас еще есть время. Покатаемся?» — предложил он. — Давай. Потому как резко Джамиль взял с места и, как уверенно повел ее в сторону набережной, она поняла, что все было рассчитано заранее. Выйдя из машины и попросив подождать, Джамиль наклонился, чтобы завязать шнурок на ботинке. Он не спешил, а скорее наоборот, оттягивал время или о чем-то думал. Разогнувшись, отряхнул без того чистые брюки и, наконец, зашагал по набережной. Метрах в двадцати, опершись на парапет, его ждал мужчина. Кавказец лет сорока широко подружески улыбался. «Все ясно, деловая встреча», — подумала Дайнека, приготовившись к долгому ожиданию. Она лениво следила за тем, как прогуливались парочки, беседовали старушки, как гоняли по набережной мальчишки на роликовых коньках. Переведя взгляд на мужчину, увидела, они еще говорят. Вдруг Джамиль развернулся и, не торопясь, направился назад к машине. Его собеседник продолжал говорить, но теперь уже ему в спину. Дайнака напряглась. Кавказец что-то выкрикивал, но не переставал улыбаться. И уж лучше бы он так не делал. В Дайнаке похолодели руки. Внезапно до нее дошло, что исход этого конфликта может проявиться гораздо позже и совсем в другом месте, когда догорит подожженный сейчас Бигфордов шнур. — Не скучала? — Джамиль улыбнулся одними губами. «Мне кажется, сейчас что-то случилось». «Не выдумывай», — Джамиль сел за руль. Автомобиль резко тронулся с места. Они поднялись по недлинной лестнице в два пролета и оказались в фойе театра, располагавшемся на втором этаже старинного здания. Все здесь было немного странным, небольшое давно не ремонтированное помещение, на стенах которого слоями красок отложилось то, что происходило на его памяти. Театр начинался с фае, почти по Станиславскому. Оригинальные фрагменты лепнины, неловкие шторы, грубые окрашенные щиты. Все здесь было выполнено в разное время, и, казалось, никому нет дела до того, как это выглядит теперь. Время остановилось. Зрительный зал был еще занимательней. Похоже, что помещение не переделывали со времен знаменитого повара. Раньше здесь располагался обеденный зал ресторана, Теперь лишь плотно поставленные ряды кресел и закрытые щитами окна отличали его от того прежнего. Ну, может быть, еще небольшая сцена. Они протиснулись к своим местам в третьем ряду и уселись, упершись коленями, в переднее кресло, причем поставив ноги наискосок. Промежуток между рядами был до безобразия мал. Дайнека затихло в каком-то сказочном сладком предчувствии. Как только погас свет и началось действие, пришло ощущение необычайного везения и предстоящего удовольствия. Удовольствие длиной в короткую жизнь спектакля. Представление влекло и затягивало, не оставляя ни малейшего шанса на скуку. Спустя три с половиной часа Джамиль и Дайнека вышли из театра. Был о чем подумать и было не о чем говорить. «Поехали, перекусим», — предложил Джамиль. «Куда?» — МакАвто, сидим что-нибудь, не выходя из машины. Прошло 15 минут с тех пор, как у них приняли заказ, но, похоже, никто здесь не торопился. Позади автомобиля Джамиля выстроилась вереница машин, которые время от времени нетерпеливо сигналили. Чей-то кулак сильно ударил в стекло окна со стороны Джамиля. Тот спокойно открыл дверь и вопросительно посмотрел на хама, рядом с которым возникли еще две фигуры. — Что ты подзадержался, парень? сказал главный. Джамиль молча смотрел на них. «Ты едешь или как?» «Я так не думаю». Он вышел из машины и встал напротив. «Ну так мы поможем тебе». Внезапно повисла тяжелая пауза, Дайнека выскочила, обогнула автомобиль и остановилась. «Вернись машину», сказал ей Джамиль. Он держал в руке пистолет, приставив его к лбу здорового парня. Все молчали. Официантка принесла заказ и торопливо сунула его в руки Дайнеки. Та схватила пакет и быстро юркнула на сиденье. Джамиль тоже сел, хлопнув дверцей, тронулся с места. «Прости!» — не сдержался. «Каждый может сорваться», — миролюбиво обронил Дайнека. Но в ее душе возникло зудящее беспокойство и было не до еды. Хотелось бежать из машины, она больше не понимала, кто этот человек, сидящий рядом с ней. Ей было страшно. Джамиль проводил ее до подъезда, попрощались. Закрыв с собой дверь, Дайнека, наконец, почувствовала себя в безопасности и, переведя дыхание, зашагала по лестнице. Еще не поднявшись на свой этаж, услышала, как лает тишотка. Решив, что он почуял ее, прибавила шагу. Света на лестничной площадке не было. В полной темноте она нащупала в сумке ключи. Сейчас он перебудет весь дом. Почувствовав, что за ее спиной кто-то есть, обернулось. Что-то тяжелое обрушилось на ее голову, и она стала медленно оседать вниз. Вывернутая рука немела, босые ноги заледенели, голова невыносимо болела. Темно, и кто-то скулит за дверью. «Тишотка!» Она пошевелилась, потом встала на четвереньки, и за двери донеслось радостное повизгивание. Дайнека поднялась на ноги и нащупала дверь, ключ был в замочной скважине. С усилием, провернув его, она навалилась на дверное полотно и буквально въехала на нем в прихожую. Тишотка путался под ногами, тыкался холодным носом и тревожно скулил. Она включила свет и посмотрела на себя в зеркало. Боже, какой кошмар! Первые мысли, промелькнувшие в голове «Завтра свидание с Воландом», заставила ее отыскать аптечку. Холодная вода, перекись, лед, вот пошло все, что могло ее теперь выручить. Кровь остановилась, и голова болела не так сильно, Дайнека лежала на диване, пытаясь собраться с мыслями и вспомнить последовательность событий. Когда она почувствовала, что кто-то стоит за спиной, подумала, что вернулся Джамиль. Потом удар, но кто это был? И почему не убил, если хотел? А если не хотел убивать, зачем ударил? Предупреждение. Это было предупреждение ей, чтобы прекратила свое расследование. Дайнека сжалась от страха, но уже точно знала, что дороги назад нет. Она встала с дивана, дернула штору и посмотрела в окна напротив. В комнатах никого, свет горит. Взяла трубку, набрала номер. «Слушаю», — произнес тихий голос. «Роза, это я, Дайнека, стою у окна». В противоположном окне появилась Роза, Дайнека махнула рукой, та ей ответила. «Роза, мне нужна ваша помощь. Я пока не выхожу из дома». «Нет, вы не поняли», — перебила ее Дайнека. «Завтра в восемь вечера ко мне в гости придет мужчина. Прошу вас, посмотрите на него через окно и позвоните мне по телефону. Вы должны сказать, он или не он был в тот вечер в квартире Нины, хорошо?» На другом конце провода молчали. — Роза, прошу вас, — настойчиво повторил дайнек Я боюсь, — прошептала женщина. — Это очень важно для меня. — Хорошо. Записывайте телефон. Положив трубку, Дайнека почувствовала себя увереннее, подняла с полупропитанной кровью платье, отнесла его в ванную. Вернулась и вспомнила, что туфли остались на лестничной площадке. Отгоняя страх, убедила себя в том, что там уже никого нет. Долго прислушивалась и, наконец, открыла дверь. Туфли валялись у ее порога, чуть поодаль кружевная сумка. Она боязливо вышла и наклонилась, чтобы подобрать свои вещи. Бросив взгляд в сторону Нининой квартиры, увидела, что дверь открыта. В ту же минуту туда прошмыгнул Тишотко. Дайнека инстинктивно ринулась за ним. Пес без тени тревоги обежал комнаты и вернулся. Значит, в квартире никого нет. Вернее, уже нет. Дайнека включила свет и увидела ключи, ту самую связку, которую машинально положила в сумочку, собираясь в театр, и которую оставила ей элита Витальевна. Значит, злоумышленник достал их из сумки, пока она лежала без сознания. Потом открыл дверь. Для чего? Что ему было нужно в квартире Нины? Дайнека прошла дальше в комнаты, взгляд остановился на панели, за которой был сейф. Она знала, как он открывается. Неужели убийца пришел за камнями, которые не смог забрать в прошлый раз? Она решительно задернула оконные шторы и направилась к сейфу. Ей было не по себе. И все же она вынула панель. Ключ был на месте, цифры по-прежнему написаны на обратной стороне. В этот момент дайнеков вспомнил, как Нина тайком от Эльзы Тимофеевны открывала сейф и, вынув кожаную коробку, снимала крышку. Коробка была наполнена драгоценностями больше, чем наполовину. Там лежали старинные колье, браслеты, украшенные изумрудами и сапфирами, кольца и жемчуг. В маленьких мешочках находились крупные камни, как им тогда казалось, бриллианты. Еще там был очень красивый крест. Его она запомнила особенно хорошо, потому что подумала, ему не меньше тысячи лет, такой он старый и потертый. Украшен крест был небогато, камни выглядели слишком древними, и весь он скорее напоминал самоделку. Но это было тогда. Дайнека вставила ключ, набрала кота и повернула ручку. Дверца распахнулась. Сейф был пуст. Заветная коробка исчезла. Где-то в подъезде хлопнула дверь, затворив сейф и поставив панель на место, она побежала вон. Трясущимися руками закрыла дверь этой треклятой квартиры, влетела домой, замкнулась на все замки и, обернувшись к зеркалу, сказала сама себе «Для одного дня это, пожалуй, слишком».